Глава 40. Лорд Лид взмахом руки заблокировал волну невероятного возмущения силы, прокатившуюся по всему пятому яросу. Содрогнувшаяся земля чуть не повалила его недавно собранный отряд с ног. Но обошлось. Сразу после атаки атакующим амулетом лорд вместе со своими подчинёнными постарался убраться как можно дальше от места нахождения Вэй. Он слишком хорошо понимал, что женщина, скорее всего, хоть и с трудом, но сумеет отразить его удар, поэтому самым правильным было немедленно скрыться и попытаться замаскировать себя от её восприятия. К сожалению, оба его подчиненных после приземления не могли самостоятельно передвигаться, из-за чего Лорду пришлось некоторое время потратить на то, чтобы придумать, как их перенести на сакрифайс, ну или на худой конец просто унести подальше от места боя с протектором. Благо, как раз в это время его нашли у женамой мужчине практики из группы, что вела женщина, пытавшаяся подкупить его. Еще на четвертом слое лиц сказал им следовать за ним, искренне полагая, что те станут просто замечательным временным щитом позади группы. Но, как ни странно, они выжили, хоть и не в полном составе, и даже умудрились найти его на пятом этаже среди хаоса взбесившейся духовной силы. Что это было? Удача или какой-то неизвестный навык поиска? Сейчас разбираться некогда. Лорд Лид предложил молодым практикам с его точки зрения отличную возможность стать его подчинёнными в обмен на возможность спасения из города Синего кита. Конечно, никто из них не посмел отказаться. Сейчас, когда оба листа оказались на импровизированных носилках, вся тяжесть боёв с противником полностью легла на плечи лорда Лида, из-за чего группа продвигалась вперёд очень медленно. Впрочем, как оказалось, это не единственная их проблема. Через некоторое время на пятом ярусе разразилась битва воинов этапа восхождения, обрушившая половину яруса, а другую погрузившая в невероятный хаос духовных энергий. Ну даже несмотря на то, что мужчина являлся воином пика основания, ему оказалось невероятно трудно защитить группу от атак срожающихся экспертов, даже находясь на самом краю зоны их поражения. Волны энергии захлёстывали небольшой пятачок, на котором укрылась группа, грозя обрушить защиту лорда в любую секунду. Повсюду, куда ни кинью взгляд, горело невероятно жаркое пламя, обступая невидимую оборонительную сферу, поддерживаемую лидом из последних сил. Это ж с каждой секундой тресло всё сильнее, а мощь пускаемых входных навыков стала выходить за все рамки разумного. Придётся потратить защитный амулет императора проклятия, подумал лорд Лиц с раздражением. Хрусь. Мужчина раздавил амулет, высвобождая его силу и направляя на усиление щита вокруг группы. Защитная сфера уже полностью покрытая трещинами. Засветилась мягким синеватым светом, преобразовываясь в прочный духовный купол, который без особого труда отразил шквал диких энергий, посылаемых в ходеми восхождения. Мастер Лид, смотрите, один из присоединившихся практиков, толстяк в неопрятной одежде, указал на появившийся посредине их укрытия чёрный провал. из которого вырывалась странная и холодная духовная энергия. Что? Короткие пути в таком хаосе? Лорд Лид отлично понимал, насколько сложно создать устойчивый тоннель перехода, когда вокруг происходило сражение сильнейших экспертов. В это время из тоннеля появился высокий мускулистый мужчина в простой тёмной одежде. Его строгий взгляд сразу же упёрся в замершего от удивления лорда, как бы прося объяснений того, что сейчас здесь происходило. "Ваше императорское величество!" лорд Литт тут же низко поклонился появившемуся мужчине, в панике при этом перебирая причины, почему сам император мог оказаться в городе Синего кита. По всему выходило, что принцесса использовала амулет вызова, увидев, что происходит с городом. Лорд, я прошу вкратце обрисовать мне текущую ситуацию. Хм. Я отчётливо чувствую здесь несколько очень знакомых личностей. Слушаюсь, ваше императорское величество. Лит понимая, что часть императору уже рассказала принцесса, стал быстро и ёмко описывать всё, что произошло с ним и группой после того, как они попали в город Синего Кита. Понятно. Наконец выслушав своего лорда, отозвался мужчина и, посмотрев куда-то в вышину пятого яруса, ус усмешкой добавил: "Вэй осмелели, а живущие исключительно по моей милости затворник". «Решил высунуть свой нос из норы, и, кажется, я чувствую силу Долса. Думаю, не стоит вмешиваться в их спор, пусть развлекаются. Куда важнее предотвратить уничтожение печати Синг. Но перед этим...» Император взглянул на лежащих подчиненных Лида и практиков младших этапов, сгрудившихся возле них – Одним движением он вызвал перед собой тёмный разрыв дальних путей и приказал: "Вы, берите раненых и входите, тоннель ведёт в безопасное место". Два раза говорить не потребовалось. Воины, взяв Белого и Красного, вошли в портал, оставив лорда Лида с императором одних. "Я благодарю за спасение моих подчинённых, ваше императорское величество". Мужчина с почтением поклонился своему господину. "Пустики, сейчас для нас самое важное это прервать ритуал или хотя бы предотвратить уничтожение печати". За несколько мгновений до разрушения части пятого яруса Сонг с товарищами всеми силами пытались уйти как можно дальше от центра разворачивающейся битвы. В момент, когда на них обрушилась вся мощь столкнувшихся сил пиковых экспертов, они всё ещё находились в воздухе. Ни Дейфен, ни Старик Лот не располагали силами, способными хоть в какой-то степени противостоять способностям пиковых экспертов. В момент, когда на них обрушилась разрушительная сила восхождения, Аэтона, используя силу мечей, призвала вокруг их группы летевший вплотную друг к другу силу, напоминающую светлый шар чистой энергии. Судя по всему, в эту защиту травмированный истинный дракон вложил невероятное количество духовной энергии. потому как даже несмотря на то, что их всех с неслыханной мощью приложила о землю Яруса, группа не получила какого-то значительного урона. «Держитесь!» – прокричала Айдона, стараясь перекричать нарастающую какофонию битвы воинового восхождения. «Ярус разрушается!» Где-то в вышине под самым потолком показался невероятных размеров белый лотос с закрытыми лепестками. Он стал видим благодаря яркой вспышке, осветившей его. А вслед за вспышкой пришла сокрушительная волна духовной энергии, сметающая всё на своём пути. Основание пятого слоя стремительно разрушалось. Все практики в их группе стоя на относительно спокойной площадке почувствовали, как земля под ногами стала мелко вибрировать, граздеры рассыпаться на мелкие куски. Скорее, все, помогите мне! А Этуна каждую секунду вливала в защиту просто чудовищное количество энергии, вооружившись двумя парными мечами. Используйте свою силу, чтобы укрепить защиту. Без раздумий Сунгс с остальными принялись выливать духовную энергию в защитный навык Истинного дракона. Пол под их ногами дрогнул, обрушиваясь вниз. и только лишь благодаря поддержке аэтоны они смогли каким-то невероятным образом рухнув вниз выжить. Часть пятого, четвертого, третьего, а затем и второго яруса обрушилась под собственным весом, рухнув вниз на первый слой города синего кита. Сонг понятия не имел, каких сил это стоило аэтоны, но они выжили, будучи погребенными под завалами ярусов. Сама девушка застыла с зажатыми в руках мечами, сдерживая давление камней, навалившихся сверху. Нужно поскорее расчистить проход наружу и вытащить Аэтоны отсюда, пока у неё не закончились силы, бросил Сонг, принимаясь расчищать с помощью огненной спирали завал с той стороны, где, согласно его восприятию, было меньше всего камней. Да и Фен, приглянувшись со стариком Лодом, через мгновение присоединились к нему. На то, чтобы расчистить путь, у них ушло не больше десяти минут. Последнее место, служившее им укрытием, покидало Айтоне, и как только девушка вышла на открытое пространство, тоннель позади нее разрушился, потеряв поддержку со стороны ее силы. «Это где мы?» Сонг удивленно смотрел на темную пропасть в виде воронки, испещренную сотнями мелких ходов, точно муравейник и уходившую куда-то вниз. Вокруг плавали десятки тысяч небольших огоньков концепции огня, освещая все тусклым светом, однако больше всего их было сверху. Дно воронки терялось во тьме. Кет не старался, сон к нему мог почувствовать своим восприятием дно этой ямы, что говорило о впечатляющей глубине воронки. "Это вход во вторую шахту, да", отозвался Лот. "Мы упали прямо внутрь второй шахты. Я думаю, идти туда не стоит", высказал общие мысли Дейфен. "Sacrifice наш корабль кружит на приличном расстоянии от города. Думаю, лучше попытаться найти лодку, как ты предлагал это сделать ещё в самом начале, и отправиться к нему. Боюсь, это невозможно. Выход завалило, да, отозвался старик и указал на потолок. "А где концепции получает энергию от солнца, что с помощью зеркал и иллюзий наполняет шахту? Однако сейчас здесь солнца нет, да. Думаю, через пару часов Здесь дейс станет очень темно, да? Мы можем попытаться пробиться наверх, как это делали только что, расчищая путь, предложил Сонг. Во-первых, судя по месту, где мы оказались, над нами пара километров завалов. А во-вторых, ты думаешь, у нас хватит на это сил? Синфен без сознания, эта девочка истощена. И ещё не скоро вернёт себе силы, а мы втроём никогда не сможем пробиться через такую преграду. Тогда что вы предлагаете, мастер Лот? спросил Дейфин, продолжая осматриваться. Есть два варианта, да, кивнул Стрик, как бы рассуждая вслух. Первый это пробить небольшой тоннель, да, замаскировать его и попытаться всем восстановиться. чтобы чуть позже вместе расчистить путь наверх, да. Но есть проблема. Не думая, что вентиляция в шахте уцелела, мы и так рискуем задохнуться. А второй, усталая Айтона, похоже, была совсем не в восторге от первого предложения. Здесь есть несколько запасных выходов, ведущих наружу, да. Но чтобы туда попасть... Придётся пройти через сердце шахты, да, отозвался Лот. Как я понял, в шахтах сейчас хозяничают волпи с синим пламенем, так что это будет трудно, да. Тут и думать нечего, кивнул Сонг. Давайте пытаться найти другой выход, только перед этим дадим немного времени на восстановление Синфен и Айтона. К тому же, мне самому надо сделать кое-что важное. Юнныш вытащил из карманного пространства фрукт яростного огня, ощущая кожей его шершавую, пульсирующую поверхность. "Значит, ришено", кивнул Дейфин.